Глава двадцать 22. Все как в старое время. Когда юный Джокер Клав сказал, что через несколько дней его собаку будет не узнать, он был прав или не прав, смотря по тому, как, по-вашему, должна была выглядеть его собака. Разумеется, если бы вы стали искать веслоуха с задранным хвостом страшилище, которому его отец предал Этот неприглядный вид в нехитрой попытке, не приступив строгих правил чести, сберечь собаку для сына, то вы бы никак не узнали ее. Но если бы вы стали искать ту гордую, полную грации колли с изящной узкой мордой, которая была известна в все округе как Лесси Саймакерклаффа, вы ее нашли бы. Она была тут, на месте. И за несколько недель, благодаря умелому уходу и правильной кормёжке, постепенно расцвела в ту собаку, какой была когда-то. Угловатости втянутые бока исчезли, чему несомненно помогли годы должной заботы, в свое время создавшие крепкий склад. Снова пышная шерсть переливала из черни в белизну, красивое на заглядение. Осталось только легкое прихрамывание, память о пуле, задевшей бедро. Мышцу стянуло, и сколько Сэм Кераклав не старался, сколько не колдовал он со всеми своими секретами, никак не мог окончательно это исцелить. Все же он исправил и этот изъян. Он массировал собаке больное бедро и втирал в него всякие мази, покуда прихрамывание не стало совсем легким. Только опытный собаковод приметил бы, что собака чуть-чуть приподъедит на ту ногу при медленной ходьбе. В глазах хоть какого любителя, кроме самого опытного собаковода, лесси была бы прекраснейшим созданием природы безукоризненной укоризненной колли. И каждый будний день, без пяти-четыре, лавочники Гринвудджа выглядывали, как бывало, на улицу Видели горделиво идущую по тротуару собаку и приговаривали: "Можно ставить по ней часы". И всегда несколькими минутами позже Джо Кераклав выбегал из школы и здоровался со своей собакой. И они счастливы вместе шли домой. Все же, когда Джо пообещал герцогу, что собака всегда будет ждать его у школы, Он и тут оказался неправ. Потому что настала пора, когда лес больше не показывалось у школьных ворот. Но как ни странно, мальчика, по-видимому, это не тревожило. Он, казалось, когда шел домой один, был совершенно счастлив каким то тайным счастьем. В один из таких дней, когда он шел на по поусыпанной гравием дорожке в имении Герцога Он вновь увидел ту девочку. Джо почему-то стало ее жалко. Она не выглядела плотненькой и крепкокостной, как обычно выглядели девочки в поселке. "Здравствуйте", сказал он. "Здравствуйте", ответила она, больше как будто нечего было добавить. Но он все стоял. "Я была в отъезде в школе", сказала она. "Вот как Да, а сейчас у нас каникулы. Он думал, взвешивая ее слова. У нас каникулы начнутся только на этой неделе, объявил он. Опять они оба помолчали, потом она сказала: Как лесси Джозе улыбался, радостной своей улыбкой. Он поглядел вокруг, как будто проверяя, не подслушивает ли кто. Вы можете зайти и посмотреть сказал он, как бы оказывая особую милость. Он пошел впереди по дорожке и привел принцессу к домику, где вдоль белого забора росли высокие мальвы всех цветов. Он открыл дверь. "Мама", сказал он. "Я хочу ей показать". "Что же, заходите, барышня", сказала миссис Караклаф, и, оправив на себе фартук, смахнула воображаемые крошки с белой скатерти на столе, накрытом к чаю. Джо повел гостью на кухню, в прохладную комнату для мытья посуды, где в темном углу был установлен большой низкий ящик. В ящике лежала лесси, а под ней сбились в кучку семь толстеньких спящих мячиков из меха. "Видите?" гордо объяснил Джо. "Мы держим ее здесь, потому что в конуре ей было бы беспокойно. Ведь лесси Она у нас комнатная собака. Девочка присела на корточки и притронулась указательным пальцем к одному из меховых мячиков. Мячик кнул точно пьяница. Они еще слепые? посмеявшись вместе с Джо, спросила девочка. Джо выпятил грудь. Нет, конечно. Что, в глаза у них открываются, когда им десять дней и отрудно? А этим Пошла четвертая неделя. Они уже бегают. Только мне кажется, они больше всего любят спать. Он улыбнулся, видя, что Лесси поднимает голову, осторожно погладил ее. — Вы все о них знаете, да? почтительно спросила девочка. Да нет, просто она уже однажды щенилась, поскромничал Джо. И я кое-что запомнил с того раза. У нас все идет, как шло тогда, правда, Лесси? Сидя на корточках, он глядел на свою собаку. Все у них пошло, как в старое время. Он часто думал об этом в последние дни. Когда девочка ушла после вежливых прощаний и приглашений заходите вперёд, щенят. Джо все еще думал ту же думу. Казалось, вот-вот ему откроется жизни нечто такое, о чем он до сих пор по детским своим годам никогда не задавал себе вопросов. Все у них пошло как в старое время. Хотя жили они теперь в другом доме, все у них стало так, как бывало раньше, с год назад, в очень многом. Например, если он утром добавлял в овсяный кисель сахара полную ложку с горкой, мать больше не рявкала на него и не говорила: "Знайте меру, молодой человек, сахар стоит денег". Взрослые больше не прерывали своего разговора, если сын входил неожиданно в комнату. А когда он лежал в своей постели, их голоса не продолжали доноситься до него то повышаясь, то падая в усталом споре. Больше его отец не приходил изо дня в день домой, усталый и хмурый, неразговорчивый. Не сидел у очага, неотрывно глядя на огонь. Теперь едва заслышатся его шаги по гравию дорожки. Миссис Кара вскакивала и шумно захлопотав, кричала: "Смотри, вот и отец идет! А ну веселей, ставим на стол жаркое!" Она принималась бегать от очага к столу, мечая из печи дымящиеся горшки и миски, как будто не было на свете ничего важней, как выставить их все до одного за короткое время между секундой, когда послышались шаги и той, когда отворится дверь. А тогда она встанет руки в боки и скажет: Умывайся сам, да поживей. Сегодня у нас овечья голова и клетки, а они ждать не любят. Так оно и перешло. Совсем как в старое время. И отец сидел за столом, склонив голову над тарелкой, а потом поднимал глаза и спрашивал: О, ну, как сегодня дела у нашего Джо? Ты хорошо отвечал уроки, мальчик. Когда-то так бывало и раньше, потом все прекратилось. И вот опять пошло по-старому. Что же тому причины? В тот вечер Джо все время думал об этом за столом. Потом, когда убрались со стола и в комнату важно ступая, вошла Леся. Он опустился возле нее на ковер и погладил ее. И ему додумалось, что он нашел ответ. Всё из-за Леси. Ну, конечно, только из-за неё. Когда она была в доме, всё шло хорошо. Когда ее продали и увели, все пошло в крививкось. А теперь, когда она вернулась, всё стало опять хорошо. И все они счастливы. Она вернулась домой и принесла нам счастье, думал он. Да, вернулась домой и принесла нам счастье. Он тихо замурлыкал и зарылся лицом в ее пышные брыжи. Лесси довольно вздохнула. Мать сказала: "Брось, Джо, нечего кататься с собакой по ковру". Он будет весь в шерсти. И что это ты сегодня такой молчаливый? Джо улыбнулся про себя. Он продолжал мурлыкать над собакой. Леся, ласонька, ты пришла домой, мурлыкал он ей на ухо. Ты пришла домой, принесла нам счастье, потому что ты всегда возвращаешься домой. Леся, ласонька, всегда возвращается домой. Но мать опять расшумелась. Вы меня слышите, Джо Кэроклав? Опять он ее тормошит. А когда у неё щенята, с ней надо осторожней. Пора бы тебе поумнеть. Джо отодвинулся на пять от огня и погладил довольную Лесси. Он озабоченно поднял глаза. Э — Э-э, отец", сказал он. "Я у нее прощупываю ребра. Отец повернул своё кресло к И боложенству протянул ноги, потом улыбаясь себе самому, принялся разжигать трубку. Тебе не кажется, что она похудела, отец? продолжал беспокойно Джо. Я думаю, надо бы прибавить ей мясо и давать поменьше молока. А, ты так думаешь, да? напустилась мать, собирая в стопку ошпаренные кипятком тарелки. Вот как? Ты думаешь, ей надо прибавить мясо? — Ну ты бы не был караклафом. Не был бы йоркширцем, если бы не считал, что ты один на свете умеешь выхаживать собак, а все другие ни черта не смыслят. Право мне иной расскажется, что многие в нашем поселке о семье своей так не заботятся, как о своих шавках. Только слышишь: собака, собака, собака. Вот откормит щенят и отправится она куда ей положено. И больше я не позволю заводить в моем доме собаку. Тут Джо поднял взгляд на отца, который как будто потупился, а сам краешком глаза поглядывал на сына. И отец поднял руку и с комической важностью приложил палец к носу. Этот жест имел свое тайное значение. Он означал: "Ты на женщин, Джо. Не обижайся. Нелегко им приходится. Сиди дома и только знай, что мой да скреби». Да стряпай с утра до ночи, вода они и бронятся, чтобы отвести душу. А мы должны молчать, пока они не выпустят пару. Но мы-то знаем, что на самом деле они ничего плохого не думают. Мы мужчины это знаем. На то мы и мужчины. Отец улыбнулся. Джо тоже. И стало вдруг так смешно при мысли об этом новом братстве мужчин позволяющих женщинам брониться, что Джозес смеялся. Он смеялся все громче и громче, пока мать не обернулась. Ага, ты надо мной смеешься? Ну-ну, я тебя пручу. Вот сыплю тебе, как следует. И она принялась ловко стегать его посудным полотенцем. Джо перекувырнулся. — Да я не над тобой смеялся, мама. А над кем ты смеялся? Я над отцом. Он состроил такую смешную гримасу. Миссис Кероклаф обрушилась на мужа. А, так это ты? Ну-ну, всыплю сейчас и тебе. Но только она подошла, Джо увидел, как отец протянул большие сильные руки и одной стиснул матери лоснящиеся запястья, а другой обхватил ее обширный стан. И миссис Кероклаф оказалась в плену. Тогда отец поглядел на Джо и улыбнулся. Погляди на нее, Джо. Кто у нас самая красивая женщина на весь поселок? — Моя мама, смело сказал Джо, нисколько не покривив душой. По лицу миссис Караклав прошел светлый луч. Оба хороши", сказала она, "что один, что другой, вы одной породы. Вы оба это говорите, чтобы ко мне подластиться?" Нет, мальчик ответил честно и прямо на прямой вопрос. И потом: "Ты же и впрямь красивая". Ладно, пусти меня, сам Керклав. Я еще не кончила вытирать посуду. Но отец все не хотел отпустить ее. Оба смеялись. И Это было тоже совсем как раньше. Его отец и мать снова такие счастливые. Джон наклонил голову к собаке и забыл о них. Ты моя лесь. Ты пришла домой. Напевал он.